Глава шестая. Самое надежное место. Жара в кабинете поселилась на нахраписто, как незваный гость. Окно распахнуто во двор, неподалеку кто-то выбивает коврик, и пыль висит в солнечном луче. На подоконнике — пепельница из консервной банки, на столе — карта города в пятнах от чая. В углу подрагивает трофейный радиоприемник «Грундик». Голос бубнит про рекордную выплавку стали. — Наши соседи премию получили, — сказал Кочкин, устроившись на краю стула. — Героев из них сделали, обнаружили склад оружия, обнаружили в мусорке. Я просто рыдаю от гордости, что работаю по соседству с ними. — Мусорка, вообще-то, достаточно надежное место, — отозвался Никитин. Смахнул ладонью песчинки со стола. — Если железо выкинули пачкой, значит, не выкинули, готовили для передачи, досплаховали да или спугнули. «Я б на их месте не трогал», — возразил Кочкин. «Расставил бы глаза по периметру и смотрел, кто шевельнется. День-два, а мы, как обычно, изъять немедленно премию и грамоты всему личному составу. А хозяин оружия и получатель на свободе, злые и обиженные, будут искать новую партию, новое место, а также того, кто сорвал сделку». «Хозяин», — повторил Никитин, — «А если он не дурак? У него есть запасной двор, а у дураков такого количества стволов не бывает». Он потянулся, нога напомнила о себе, и Никитин, не глядя, уперся носком в ножку стола. «Коллегам я бы посоветовал срочно бежать помойки вокруг, да и нам не помешало бы». Кочкин усмехнулся, глотнул из граненого стакана остывший чай с лимоном. Корочка плавала, как маленькая ладья. «Тогда я пошел по мусоркам». — сказал он то ли шутя, то ли серьезно. — А вдруг премию дадут? Дверь приоткрылась. Дежурный заглянул с привычной вежливой улыбкой. — Товарищ майор, тут вам мальчишка принес. — Сказал лично Аркадию Петровичу. — И удрал. На стол лег увесистый том справочника фельдшера в серо-зеленом переплете. Кочкин крякнул. — Ну вот, медицинская часть подтянулась. Будем лечиться. Никитин с усталым любопытством посмотрел на книгу. Открыл титульный лист, мельком глянул на фиолетовый библиотечный штамп, и лицо его сразу изменилось. Он перевернул книгу корешком вверх и потряс. На стол выпал маленький листок с ровным женским почерком. «Любовное послание таинственной медсестры?» — предположил Кочкин и тотчас прикусил язык. «Пришел неизвестный мужчина», — в полголоса читал Никитин. «Пиджак, кепка, высокий, худой». Искал тот самый коричневый том, знал приметы. Отказался назвать фамилию и адрес. Обратился ко мне по ФИО. Оставил метку — спичечный коробок для коптильщика и требует сообщить адрес того, у кого сейчас эта книга. Он перевернул лист. Чисто. «Варя», — тихо сказал Никитин. Кочкин вскочил со стула, подошел к столу, взял из руки Аркадия листок и прочитал послание. «Теперь я уже не сомневаюсь, что Гёта был косвенной причиной убийства старого ветерана, раз книги такой интерес», — задумчиво произнес Никитин. «Курьера от этого коптильщика надо встретить в библиотеке достойно», — сказал Кочкин, невольно застегивая пуговицы пиджака и проверяя кобуру на пояснице. «Погоди», — остановил его Никитин, — «а то сейчас наломаем дров похлеще, чем наши коллеги. Курьер, пешка». «Меня больше интересует так называемый коптильщик». Он помолчал секунду, потом повернул голову и внимательно посмотрел в глаза сержанта. «А что будет, если Варя в самом деле даст курьеру адрес, где якобы лежит Гёте?» «А мы встретим там поклонника Геота хлебом с солью», — догадался Кочкин. «И с уголовным кодексом в придачу». Никитин думал, затем пытливо взглянул на сержанта, словно хотел убедиться в том, что тот хорошо представляет себе возможные опасности и риски этого мероприятия. «Боюсь, что Пинчук не даст нам добро на эту авантюру». «А мы спрашивать не будем», — легкомысленно ответил Кочкин. «Хорошо, но какой адрес мы дадим? Это должен быть незаброшенный подвал или разваленная лачуга для бродяг». «Любитель читать Гёта должен жить как минимум в крепкой квартире в центре, иначе спугнём». «Домой адресы дадим», — предложил сержант. «Мама уехала в деревню к родственникам, я живу один, очень удобно». «Эх, Ваня», — произнес Никитин, — «хоть бы раз о себе или своей семье подумал. Готов уже в свою квартиру всяких подозрительных типов впускать». — Ладно, решено. Еду на Кирова. Варе, надо сказать, чтобы дала курьеру твой адрес. — Вам сейчас в библиотеку лучше не соваться, — резонно заметил Кочкин. — Вашу физиономию все урки города знают. Лучше я туда смотаюсь, заодно фельдшера раздам Кочкин поправил ремень кабуры, собираясь, и сунул под мышку справочник. — А если таким образом нас отвлекают от мусорной истории? — спросил сам себя Никитин. Под шумок переносят стволы, пока мы со стихами возимся. — Скорее всего, так они и делают. Но удивление легко согласился Кочкин. — Но премию нам все равно не видать, как своих ушей. Кроме того, не наш район. — Ладно, дуй. Одна нога здесь, другая там. Кочкин ушел беззвучно, словно растворился. Никитин остался один. Посмотрел на ровные строки вареного письма, пальцем коснулся фразы «Обратился ко мне по фио» и убрал руку, будто от горячего. Радио хрипло сменило тему. Начался прогноз погоды, пообещали грозу вечером. Вечер еще не наступил, но воздух уже казался более влажным и плотным.